Глава. 31 первая. Шепот сердца. Каролина, любовь моя, рад и печален сообщить тебе, что добрался до Бармонда, где надеюсь найти судно, что доставит меня домой. Каждая лига прочь от тебя падает камнем на сердце, но я уверен, что волею судьбы мы обязательно будем вместе. В этой жизни или в грядущий. ада Олдри. Письмо к возлюбленной. Опустив письмо в деревянный ящик королевской почты, которая славилась своей дороговизной и нерасторопностью, Адам направился в сторону речных причалов. Весть о смерти короля распространялась по стране со скоростью лесного пожара, но это не тревожило юного Виконта. Снова и снова он возвращался в своей памяти к тому роковому вечеру, которому суждено было стать последним в жизни Конрада Молчаливого. Адам вспоминал хрупкую талию Каролины в своей руке. Вспоминал, как танец кружил их по бальному залу королевского дворца, словно зал этот принадлежал им одним. Ее лицо закрывала изящная маска в виде серебряной рыбы, но даже она не могла скрыть ни лучезарные улыбки этого удивительного создания, ни волнительного румянца, пляшущего на ее мягкой щеке. Волшебный, бесконечный, прекрасный миг, который Адам непременно попытался бы воспеть в стихах, будь он министрелем. Мормонт раскинулся на левом берегу сестры, там, где срединные земли, переходили в мельничный удел, а королевская тропа сворачивала на юго-восток, уходя в сторону лунного озера, Варгана и Восточного тракта. Умом Адам понимал, что ему следует найти корабль до Локриджа, или, по крайней мере, до Лайха, крошечной рыбацкой деревушки на внутренних островах, откуда он уже без труда сможет добраться домой. Однако сердце Адама манило его назад, в столицу. Нет, не так. Оно осталось в столице. В трепетных руках Каролины, что завладела им отныне и навсегда. Свернув на проселочную дорогу, Адам увидел впереди мачты и паруса. Мелкие купцы часто швартовали здесь, чтобы пополнить запасы и передохнуть. Некоторые даже сгружали товар, отправляясь в столицу по суше, дабы избежать портовой подати. То был прекрасный, но скоротечный сон, который слишком быстро закончился. Стоило страже сообщить о смерти короля, как в гостях поднялась великая тревога, почти паника. Музыка стихла, и Каролина, еще недавно такая веселая и легкомысленная, испуганно прижалась к нему, ища защиты и успокоения. Едва им удалось вырваться из праздной толпы, как рядом оказался сир Ван Дейк. Рыцарь сопровождал человек в сером мундире, который сообщил, что Виконту Олдри следует покинуть Адаманты и как можно скорее. Юноша Белла запротестовал, но сир Ван Дейк подтвердил слова служителя. Подозреваемые в убийстве короля, орки бежали на запад, что означало огромные проблемы в жизни юного Виконта. «Что теперь делать?» Снова и снова спрашивал он у себя. Его не оставляло ощущение нереальности происходящего. Он не таился, но чувствовал себя настоящим беглецом. «Вернуться домой? Зачем? Все равно рано или поздно за ним придут. Что будет с матерью?» с его маленькой сестрой, с Локвудом. Он не верил, что уж действительно сделал это. Отказывался верить. Быть может, лучше сдаться? В конце концов, королевское правосудие однажды уже проявляло к нему свое милосердие. Впрочем, милосердию этому тогда сопутствовало обещание неотвратимой кары в случае предательства орков. Адам слишком хорошо помнил те суровые слова. «Скорее молния два раза в одно место ударит». Горько усмехнулся набравшийся опыта юный виконт. Сначала голову отрубят, потом разбираться будут. Они даже не успели как следует попрощаться. Адам оставил Каролину на попечение ее верного стража и проследовал за серым служителем, который вывел его из замка. Покинуть столицу оказалось совсем несложно. То ли Адама в тот момент еще не искали, то ли городская стража просто не обратила внимания на одинокого юношу, больше напоминающего небогатого горожанина, чем Виконта. Миновав северо-восточные ворота, он прибился к небольшому каравану фердонских купцов которые направлялись в швд они любезно согласились подвести его до предмести мормонда даже не затребовав плату эй малой окрикнул его кто-то прервав воспоминания тебя как звать обернувшись адам увидел на дороге двоих незнакомых мужчин они приближались вроде похож вполголоса сказал один другому «Адам молдри виконт восточных земель По обыкновению представился юноша и только тогда понял, какую глупость совершил. «Ха, отлично!» — обрадовался тот, что окликнул его, и сильно двинул Адаму в левую скулу. Не успев уклониться, незадачливый Викон рухнул на грязную дорогу. «Ты чего?» — встрепенулся второй. «Сказано же, живым!» «Живым? Да. Целым? Нет.» — усмехнулся напарник и ударил Адама ногой в живот. Дыхание перехватило так, что Адам чуть не потерял сознание. «Возьмите... <кười> <кười> деньги!» прохрипел он, решив, что на него напали грабители. Головорезы проигнорировали его предложение. «И что нам его теперь нести, что ли?» Огрызнулся второй. «Ну, по крайней мере, не убежит», — парировал первый. «Хорош, ныть, повозку подгоняй, пока местные не подтянулись». Адам решил, что перед ним далеко не королевские гвардейцы, — Парочка действовала в духе настоящих охотников за головами. Грубо, жестко, но эффективно. «Так, <смех> что ты там про денежки-то сказал?» Осведомился Громила, наклонившись к Адаму, когда напарник ушел за повозкой. Юный кон собирался было ответить, но внезапно раздался глухой удар, и бандит грохнулся рядом. Позади стояла темная фигура в доспехах. Сфокусировав взгляд, Адам не поверил своим глазам. Это был его отец. — Надеюсь, ты не возражаешь, что я одолжил ваши фамильные доспехи, — сказал Уильям Ферро, разбивая наваждение. «Дядя — Дядя? — удивился Адам. — Что ты здесь делаешь? Тот отбросил в сторону деревянное весло, которым сбил в песь обидчика Адама, и помог племяннику подняться. — Найти тебя было совсем непросто. Впрочем, мы поговорим об этом позднее. Нужно убираться отсюда, пока остальные не наглянули. — Идем. Я уже нанял лодку. — Адам последовал за графом, и скоро они оказались у причалов, где их действительно ожидала небольшая однопарусная лодка, на каких обычно ходят рыбаки мать озера. «Твоя мать попросила, чтобы я тебя встретил», — сказал лорд феро отвязывая швартовую веревку. Как оказалось, не напрасно. Когда они поймали ветер и отошли от берега, солнце уже село. На носу лодки висел свечной фонарик, пускающий по глади реки желтоватые блики. Снежный граф протянул Адаму бурдюк с водой. «На ну вот, приложи. Тебя лицо начинает опухать». Водяная прохлада приятно успокаивала соднящую щеку. Бок тоже горел, но, судя по ощущениям, ребра были целы. Адам и думать не хотел, чтобы с ним случилось, не окажись лорд феро поблизости. Скорее всего, участь юного Виконта была бы незавидной. «Ты слышал про короля?» — спросил юноша. «Да». «Я не верю, что аж...» «Ты слишком сильно доверяешь этим оркам» перебил его снежный граф. «Эй, это же именно они спасли тебя тогда», возразил Адам. «А чего ты так эх, суров с ними?» «У меня на то свои причины». Повисло молчание. «Я беспокоюсь за них», признался Адам. «О себе лучше побеспокойся. Орки сами разберутся со своими проблемами. Ты и так много для них сделал, если верить словам твоего наставника». С погодой им повезло. Попутный юго-западный ветер исправно толкал лодку вверх по течению. Небо было чистым и звездным, иногда ночные берега загорались огнями приближенных поместьй и постоялых дворов. Снежный граф был бодр, сосредоточен и решителен. Адаму приятно было смотреть на него. Судя по всему, лорд Ферро уже много дней не брал в рот Хмельнова. Однако даже это не могло развеять тревоги юноши. — Нельзя мне возвращаться домой, — высказал Адам терзающую его мысль. Там теперь небезопасно. Ни для меня, ни для тебя. «Согласен», — ответил Уильям Ферро без тени удивления. Адам понял. Граф и не собирался возвращаться в простор. «А как же мама?» «Как моя сестра?» «Мой учитель?» — встрепенулся он. «Лето они проведут в Органе. В вашем поместье ремонт. Это поможет нам выиграть какое-то время». «Время?» — не понял Адам. «Для чего?» «Чует мое сердце. Убийство короля — это только начало», — мрачно ответил Уильям Ферро. «Назревает что-то крупное, и когда это случится, мы должны быть готовы». Он серьезно посмотрел на Адама. В дрожащем свете фонаря глаза графа казались почти черными. «Я виноват перед тобой. Перед тобой и твоими родителями. Мне следовало поддержать вас, следовало знать, кто мои истинные друзья. Больше я такой ошибки не допущу». Адам смутился, он не знал, что ответить. «На севере у меня все еще есть верные люди». Граф запустил руку под лавку, вытащив оттуда завернутый в ветошь короткий меч и протянул его юноше. «Ты будешь биться за меня, Адам Олдри? Я не твой лорд и не твой отец, а потому решать это надлежит только тебе одному». Теперь Адам понял, почему дядя облачился в броню отца. Он отправлялся на войну. Они отправлялись на войну. Курс лодки лежал не на восток. Они плыли на север. «Я буду биться за тебя», — ответил юный Виконт и сжал рукоять отцовского меча. Тревога оставила его. Даже волнующие воспоминания о времени, проведенном в обществе Каролины, отошли на второй план. Выбор был сделан. Будущее определено. Какое-то время граф рассуждал, что сейчас, когда большая часть королевских войск вернулась в Срединные земли, у них будет шанс отбить север. Однако, заметив, что племянник засыпает, лаконично добавил. «Твоя мать меня убьет, когда узнает. Спи давай.